шло время, мы постепенно были введены в почти весь репертуар, играли много, а после спектакля всегда куда-нибудь закатывались. И всегда с нами, кроме обожаемого Рубан Николаевича, бывали Ремезова, Дорляк, Снежницкий, ну и, конечно, Горюнов. Об Анатолии Ощи Горюнове вспоминают нечасто. А если и вспоминают, то только в связи с тем, что он много снимался в кино. Играл всем полюбившегося Карасика в картине «Вратарь» в пышке» по Мапасану. Играл в нашумевшей тогда картине Рошаля «Строгий юноша» по повести Олеши. Его узнавали на улице. Ничто никакая главная роль в театре, кстати, не делает актера столь популярным, как появление на экране, даже мимолетное появление. Так вот, Горюнов был узнаваем, почти знаменит. В театре тоже считался почти единственным комиком. Был он небольшого роста, очень полный, абсолютно лысый, невероятно обаятельный. Всегда занимал в театре ответственные посты, то заместитель художественного руководителя, то заведующий труппой и так далее. Но не это было главным. Не все эти вполне заслуженные перечисления являлись определяющими в этом человеке. Он был хороший актер. Прекрасный организатор, остроумнейший собеседник, все так. Но главное, он был гениальный человек. Да-да, актер он был хороший, но человек гениальный. Мне редко приходилось встречать людей, так по-настоящему заинтересованных в судьбе, в жизни других, совсем ему не близких людей. Его интересовало все. и как ты играешь, и почему не просишь показать ту или иную... тебя подходящую, по его мнению, роль, и почему ты хмурый или хмурый, и есть ли у тебя деньги, и где ты сегодня обедала, обедал, и обедала ли вообще, по силе его доброты ни в коем случае не добренький, и о равных ему людей не знала. Понятно, что все эти признаки внимания он оказывал людям, которые специзировал людям его интересующим. И таких среди молодежи было большинство. И вот такого неунывающего, брыжущего здоровьем, юмором человека сняли с роли. Сняли с роли Бенедикта, как я уже говорила, в спектакле «Много шума из ничего», роли, которую он репетировал с полной отдачей, как бы в преддверии своего фальстафа. Удар для него был неожиданным, трагичным. Помню это прекрасно. Объявили на очередной репетиции, почти перед самой примеры, что два человека должны быть заменены. Первая – Алла Казанская, играющая «пажа», то бишь мальчика, потому что уж очень она не похожа на «пажа», и впрямь была она столь женственная и подивичи прекрасна, что как ни старалась казаться угловатой, ничего у нее не получалось. Второй – Анатолий Горюнов, который был заменен Симонова. Какой это был для него удар! Прекрасно помню, что после этого трагического для его объявления Мы вместе с ним вышли из театра И почти всю ночь, даже не помню, почему это так случилось, что я была рядом И почти всю ночь просидели в скверике на собачьей площадке, которая завершала тогда короткую улицу Вахтангова. Вернее, короткая улица Вахтангова, начинающаяся с угла Арбата, упиралась своим концом в собачью площадку, где в центре был разбит небольшой пыльный скверик. С одного бока помещалась керосиновая лавка, с другого – женская больница имени Снегирева. в просторечии снегиревка. Так вот, этот скверик долгие годы служил нам местом выяснения всех драматических ситуаций. Сидели мы с Анатолием Иосичем почти молча, только изредка он не жалуясь, саркастически улыбаясь, возвращался к случившемуся, никого не виня, но и себя не умоляя. Я как могла утешала его, почему это трудно повторяя минуту я оказался рядом с ним, почему именно, я не помню. Наверное, просто очень сочувствовала. После, когда уже Симонов сыграл эту роль, и Горюнов его ввели во второй состав, он, естественно, не переиграл Симона, но по-своему очень Долго потом играл эту роль. Он подарил мне свою фотографию с шуточной надписью «В тоске безумных, к к ее ногам упала Евгений. Это в честь того, что я эту ночь просидела, замерзая на лавочке, держа его руку и просто страшно ему сочувствую. Да-да, имелся в виду, вероятно, мой подвиг. Ну вот это тогда, когда... Он, раздираемый своими горестями, недостаточно оценил мой подвиг ночного бдения с ним на собачьей площадке. И только потом он понял моё сподвижничество. Было это все до войны. Никто тогда не думал о болезнях и тем более о смерти. А умирал этот самый живой земной человек очень тяжело. Он долго болел, лечил его сам профессор Вотчел, именем которого названы сердечной капли, который потом нам рассказывал, что смерть Анатолия Оища произошла от самой банальной гипертонии, которую тогда совершенно не умели лечить, а был Горюнов, как сказано, очень тучный и во всем неуемный. Лекарства тогда сразу после окончания войны не было, он болел, перебивался, и однажды, Позвонил мне и очень испуганным голосом, совершенно ему не свойственным, сказал: меня увозят в больницу. Я, естественно, и вернее не естественно, бодро начала кричать, что дурацко, что детско. Все рано или поздно попадают в больницу. Но он как-то грустно засмеялся и сказал: ну здесь другой случай. Случай действительно был другой. Долго я никак не могла собраться к нему в Сокольнике, в какую-то полукремлёвскую больницу. Было это жарким летом, жили мы все годы очень бедно. И помню, всего у меня не было денег, чтобы принести ему в больницу клубнику или какие-нибудь еще ягоды. А когда, наконец, приобрела эти жалкие полкило ягод, то застала его в палате уже без сознания, а на тумбочке, около кровати, стояла огромный решеток клубники. Я опоздала. Долго стояла я около его мечущегося огромного, налитого водянкой тела, смотрела в его ничего не выражающие глаза и тихо плакала. И когда меня спросила врач, «Да вы кто ему?», не знала, что ответить. «Никто. Да, действительно, никто». Так ушёл из жизни самый живой, самый веселый, самый жизнерадостный из старых вахтанговцев, Самый жизнерадостный человек. А было ему 48 лет. Ну, я отвлеклась. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Перед самой войной, после премьеры «Дон Кихота», где Рубан Николаевич блестяще сыграл рыцаря печального образа Агарюнов Санчо Пансу, в театре начали репетировать пьесу Владимира Соловьева «Фельдмаршал Кутузов». Мысль этой постановки принадлежала Николаю Павловичу Охлопкову, недавно приглашенному в театр очередным режиссером. Роли Охлопковым были распределены еще раньше, при жизни Щукина. Но после его неожиданной смерти Охлопков долго не приступал к осуществлению этой своей. и мечты. И только к концу 39 года началась работа. Вместо Щукина роль Кутузова получил тогда еще совсем не старый, уже во всяком случае не маститый Михаил Степанович Державин. Сейчас его уже, к сожалению, никто не помнит. Если вспоминает, то только в связи с именем его сына Миши Державина, артиста театра Сатиры. Наполеона репетировал Горюнов, Баргратиона, только что поступивший к нам в театр, блистательно, лев на Свердлин, свердлин до того работавший у Мерхольда, Мюрата получил Осенев. Александра I Сидоркин состав получился отменный. Работа Охлопкова для нас была в нове. Репетировал он совсем по-другому, непривычно, но с нами, участниками массовых сцен, а их было предостаточно, занимался очень тщательно, делал и фантазировал биографию каждой селянки, слом все делалось по системе. Спектакль вышел очень помпезный, красочный, в прекрасных декорациях, с целым рядом великолепных работ. Вот на этом-то спектакле фельдмаршал Кутузов «В одно чудесное июньское утро, не предвещавшее ничего зловещего, нас и застала война». Я тогда только что родила дочь, ну и, конечно, не смея и не желая пропустить столь для меня жизненно важное занятие, как участие в очередной массовой сцене своего так горячо любимого театра, я отцеживала несуществующее молоко и бросив кричащего от голода. Никто тогда не понимал, что никакого молока у меня просто нет. ребенка на кого-нибудь из домашних неслась в театр. И в это очередное утро, стоя на сцене среди огромного количества русских крестьян, тронувшихся со своих насиженных мест из боязни нашествия Наполеона, мы услышали по радио речь Молотова о вероломном нападении на нас Гитлера. В первый момент никто ничего не понял. Да поправить сказать никто как-то не испугался. Вероятно, здесь сыграла роль полная наша уверенность. Так тщательно нам вдалбливаемая нашей пропаганды, что бить врага мы будем на его территории и только на его территории, и что ни одной пяди своей земли никогда никому не отдадим. И только когда я прибежала домой и увидела лицо моего дорогого папы, я что-то поняла. Он стоял около репродуктора, черная такая тарелка с проводом, воткнутым в розетку. Помните, как это было до войны? Держал на руках мою трехмесячную дочь и тихо-тихо, как всегда, очень тихо говорил. Это будет страшная война. Даже тогда, безумно любя моего бедного папу, всегда во всем считавшего его правым, имеется в виду его сложные отношения с моей неуправляемой матерью, даже тогда я по молодости лет, а, может быть, по глупости, не поняла, что нас ждет. Жизнь внешне как будто не изменилась – То, что как-то сразу стали пропадать с прилавка необходимые продукты, соль, крупы, спички, нас мало волновало. Мы привыкли, всегда чего-то не хватает. Самое необходимое надо было доставать, так что это нас не обескураживало. Дома все шло почти нормально. Ребенок кричал, мама, будучи уже очень больной, инфекционный полиартрит, она была лежачая больная много лет, почти не могла ходить. И всё-таки умудрялась команда всем в доме. Мой муж, Володя Осенев, был тогда одним из ведущих молодых актеров театра. Играл много и дома почти не бывал. Я рвалась в театр. Моя старшая сестра, обожавшая моего ребенка, помогала папе во всем. Надо было делать затемнение. Сразу вышел приказ московского ПВО а света маскировки. Надо было каким-то образом доставать дрова, сразу исчезнувшие, топить плиту. Газа у нас еще не было тогда. Словом, быт был почти целиком на сестре. Мне с трудом удалось достать манную крупу для прикорма ребенка, спускаться с почти не мамой в бомбоубежище по еще ложным тревогам. Будни! Наступили военные будни. Зато в театре война была воспринята со всем пылом молодых сердец, готовых с честью отстоять свою родину. «Однажды в истории» о Вахтанговском театре вспоминает актриса Галина Коновалова. С первых же дней Василий Васильевич Куза, тогдашний порторг, организовал отряд молодых актеров, которые должны были отправиться со дня на день под Москву рыть противотанковые окопы. Вот когда я пожалела о том, что я молодая мать, и потому не смогу быть там, где должна, обязана быть в этот грозный час, в час, когда решается судьба моей Родины. Никогда не забуду, как меня, понуро стоявшего окна нашего любимого, еще не разбомблённого фойе, окликнул куза и сказал, «Эх ты, нашла время рожать. Знаешь, как сейчас наши девушки выстроились у райкома комсомола, как они учились маршировать, как по военному отдавали рапорт начальства, а ты...» Больше обиды, большего оскорбления он не мог мне нанести. Ни одной роли, ни одной премьеры я тогда так не завидовала, как в тот момент моим марширующим около Киевского райкома подругам. Романтика. и я ее лишена. Они отправились рыть окопы, а мы продолжали играть, уже не с таким энтузиазмом спектакле тревожно слушать сводки, становившиеся все менее оптимистичными. И вот по Москве поползли все усиливающиеся слухи, что стариков и маленьких детей из Москвы будут вывозить. По квартирам начали ходить какие-то суровые уполномоченные, строго спрашивая о наличии детей и больных, предупреждая, что скоро начнут вывозить даже без согласия. Это уже внушало настоящую Тревогу. Все засуетились, начали доходить считавшиеся тогда паническими слухами о том, что враг движется к Москве, что сдан Смоленск, немец под Вязьмой и так далее. Ну и моя решительная, ни перед чем не останавливающаяся мама, движимая только недюжной интуицией, без участия здравого смысла, заявила внезапным тоном, нетерпящим возражений, что надо уезжать. Куда? Как? Кому? Это ее совершенно не интересовало. Вероятно, в далеком прошлом она так же безрассудна, одна, босиком, будучи четырнадцатым м ребёнком в семье, ушла из своего дома в каком-то белорусском селе, каким-то чудом добралась до города Баку, где сразу примкнула к революционному движению бакинского подполья, сдружилась там со многими видными революционерами – Шаумяном, Джапаридзе, Янукидзе и даже самим Сталином. Впрочем, тогда по ее рассказам вполне рядовым по прозвищу Коба. Там она встретила моего отца, интеллигентированного, прекрасно воспитанного, необычайно деликатного. Как-то так случилось, что он влюбился в эту сбалмошенную красавицу, и они поженились. Более неподходящую пару трудно было себе представить. Также безрассудно она в свое время потащила своё уже разросшее семейства, уже были на свете мы с сестрой, в Москву, не имея в этой Москве ни кала, ни двора. Но были до четвёрдо уверены, что ее дети особенные должны учиться только в столице. Также вот в середине июля сорок первого года, когда еще не прошел и месяц войны, когда еще функционировал театр, и никто толком не понимал, что происходит и что нас ждет, мама уже твердо решила, надо уезжать. И мы, мы все взрослые, вполне самостоятельные, зрелые люди, подчинились. Без долгих раздумий был выбран город Юрьевец, что на Волге. Сообщение только речное, железной дороги нет. Но это почему-то никого не умущало. Просто в Юрьевце... Были знакомые каких-то знакомых, туда уже уехавших. Вот с ними и поедем. Было решено, что поедут мама, папа, моя старшая сестра, в помощь больной маме и я с ребенком Володя Осенев, естественно, остается в Москве, потому что театр, что живет играет и никуда трогаться не собирается. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Начали сборы, которые действительно были недолги. Собрали какой-то хугонный скарб, одеяло, пару подушек, кто-то из одежды. Ехали-то ведь ненадолго, враг будет разбит, победа-то будет за нами. Так гласили все газеты, все лозунги и все радио. И мы в это свято верили. Главное взять манную крупу для ребенка, прикорм. Остальное раздобудем всюду. Ну, всюду же люди, как-то они живут, ну и мы проживем. Папа все больше и больше мрачнел с каждым днем, приближавшим к день отъезда. Куда и зачем мы едем. Едем, все бросаем, денег никаких. Сам он ушел с работы еще в 37 году, чем, впрочем, сам того не понимая, спас себе жизнь. Всех его близких друзей-бакинцев пересажали и многие серебряков». догадов и прочие были к началу войны уже расстреляны. Они были участниками знаменитых процессов 1937-1936 года. Папу спасло только то, что был он к самому времени беспартийным. Вышел из партии в 1918-м, не согласившись с Брестским миром. Будучи от природы человеком очень мягким, деликатным, он проявил здесь несвойственную ему твердость, считая, что Ленин, заключая Брестский мир, идет на позорный сговор с немцами. И папа свой протест может выразить только тем, что выйдет из рядов. партии, И несмотря на то, что был он старым подпольщиком, коммунистом, сидел в тюрьме и был дважды сослан, не согласился с Лениным и вышел, вышел из партии. Но и беспартийным занимал много ответственных постов в системе внешторга. И в 1937 году, в период большого террора, ушел с работы и заперся у себя дома. Мама с сестрой были предусмотрительно отправлены в Баку. Я жила у мужа за Москворечьем, и кроме театра, по-настоящему ничем не интересовался. Так вот, папа жил один в нашей квартире на Ленинградском шоссе, в которую въехали после того, как взорвали нашу любимую лоскутку при реконструкции Манежной площади. Продавал потихоньку книги, чем-то корзьмился и каждый вечер, ложась спать, Клал около себя паспорт, пенснет, спички, чтобы, когда придут, как тогда говорили, забирать, все было бы под руками. Каждую ночь он ждал ареста. Прислушивался к шагам на лестнице, к стуку открывающихся дверей, слышал шум отъезжающего очередного воронка и ждал. Ждал, ждал, кто следующий. Так в эти годы жили многие, так многие спали по ночам. Среди наших друзей так жили почти все». И вот в таком состоянии мой папа, едва переживший террор седьмого-тридцать 1939 годов, должен был отправиться с нами в какой-то неизвестный юривец, совершенно неизвестно зачем. Сопротивляться он не умел. Слишком мягким человеком он был и к тому же очень любил свою семью. слом отправились. Как доставали билеты, как укладывались, помню смутно. Вероятно, в нашем бестолковом доме все это делал Володя. Так или иначе, именно 21 июля мы всей семьей отправились на Ярославский вокзал, чтобы добраться до Кинешма, оттуда на каком-нибудь попутном пароходе добраться до злополучного Юрьевца. Бедный Володя, провожая нас, тащил на себе все и вещи, и почти обезноженную маму, и ребёнка. Эту ночь помню так, будто это было вчера». Мы выгрузили из зале ожидания вокзала. Я с дочкой перестроилась на чемодане, маму поместили тут же на полу, на нашем портплезе. Остальные стояли, так как сесть было негде. Народу в зале было великое множество. А расписание поездов никто, естественно, толком не знал. Володя бегал к начальнику вокзала, тот только отгрызался. Внезапно подали состав, уже кем-то где-то набитый битком. Все засуетились, началась давка. Маму Володя почти волочил к перону, а мы с вещами. пили сзади. И тут, в это время... Началась бомбежка. Неучебная, настоящая бомбежка Москвы впервые с начала войны. Гитлер, уверенный, что не сегодня, завтра он возьмет Москву, ознаменовал месяц с начала войны. Я помню эту страшную бомбежку. Мы не могли сдвинуться с места из-за мамы и всего нашего мобильного семейства. Жара была нестерпимая. В зале ожидания люди, в повалку лежавшие, прижимались друг к другу, и только мой бесстрашный Володя метался в этой орущей толпе и почему-то один старался все. всех успокоить. помню что моя малютка дочь была бы одной распашонке и совершенно голая, лежала на моих полусогнутых коленях. Она была такая потная от жары и духоты, что я была уверена, воспаление легких ей обеспечено. Так прошло довольно много времени. От зверского гула в здании вокзала мы даже не слышали звук зениток. И вдруг бомбежка также внезапно прекратилась, стало тихо. Почему-то от этой тишины стало еще страшнее. А потом все зашевелились, задвигались, все задвигалось сразу, прошло страшное оцепенение, и люди начали как-то виновато улыбаться друг другу, понемногу распаковываться, предлагать друг другу что-то съесть. И вдруг из усилителя раздался голос начальника вокзала. Голос, сообщавший о том, что поезд на Кинешму отправится вот-вот. Боже, -вот. что началось? Пожалуй, это было хуже бомбежки. Всех. Кое-как, похватав что могли, бросились осаждать поезд. И мы в том числе. Конечно, без Володи мы его пропали. Он как-то исхитрился всеснуть в вагон маму и через головы пассажиров переправил ей ребенка. А потом уже и мы, не успев попрощаться, не сказав друг другу ни слова, продрались в вагон, и поезд тронулся. Через грязное стекло окна, поверх взлохмаченных голов отъезжающих, я вдруг увидела почти пустой перрон, растерянное лицо моего мужа и впервые за всю эту страшную ночь подумала, куда я уезжаю, зачем. Но утро уже наступало, и поезд набирал скорость.